Глава 54. После потрясения Болдвуд вышел на дорогу и зашагал в сторону Кестербриджа. Спокойной, размеренной походкой он миновал Елберийский холм и мертвую равнину. Затем поднялся на Мелстокский холм, пересек вересковую пустошь, и незадолго до полуночи был уже в городе. Улицы опустели. Волнующиеся огни фонарей освещали только окна лавок, закрытые серыми ставнями. до да белую мостовую от которой гулко отдавались шаги болдвуда повернув направо он остановился перед массивную каменную аркой ворот подбитых железом это был вход в тюрьму при свете висячей лампы несчастный путник отыскал шнурок и позвонил в открывшееся оконце показалось лицо привратника болдвуд подошел ближе что то тихо произнес через некоторое время появился еще один человек дверь открыли и через несколько мгновений закрыли за Болдвудом. С тех пор он более не бродил по белому свету. К тому времени все селение Уэзербери уже было охвачено волнением. Едва ли остался хоть один житель, не слыхавший о безумном поступке, коим Болдвуд положил конец веселью. Не считая присутствовавших на празднике, Оук узнал о трагедии одним из первых. Войдя в залу минут пять спустя после того, как ушел Болдвуд, он увидел ужасающую сцену. Мужчины стояли в совершенной растерянности, женщины жались к стене, как овцы в грозу. Батшба сидела на полу, положив к себе на колени голову Троя, и одной рукой крепко держала его руку, а другой прижимала носовой платок к ране на груди, хотя кровь вовсе и не шла. Испытав потрясение, она вновь сделалась самою собой. Временное цепенение прошло, и вернулась способность к действиям, которые теперь требовались. Способность сохранять мужество в горе, к чему так часто призывают нас философы, в действительной жизни представляет собой редкость, потому что все были поражены самообладанием Батшибы. Ее поступки не только теперь, но и всегда совпадали с убеждениями. Она редко рассуждала о том, чего не намеревалась осуществлять. Это была женщина, сделанная из той материи, из которой делаются матери великих людей. От ей подобных рождаются те, о ком злословят названных званных чаепитиях, кого боятся лавочники, но кто может снискать себе всеобщую любовь в тяжелые минуты. Войдя, у тотчас увидел тело Троя, покоящееся на руках жены посреди просторной пиршественной залы. «Габриэль», — произнесла Батшиба, обратив к вошедшему лицо, которое он узнал только по чертам, ибо оно утратило и цвет, и выражение. «Немедленно скачите в Кестербридж за доктором. Полагаю, необходимости уже нет, и все же поезжайте. Мистер Болдвуд застрелил моего мужа». Произнеси бы трагический монолог, он не прозвучал бы с такой силой, с какой прозвучали эти простые тихие слова. Услышав их, каждый из присутствовавших как будто очнулся. Разрозненные искаженные образы наконец-то сложились в глазах людей в единую картину. Оук, не вдаваясь ни в какие подробности происшедшего, поспешно вышел, оседлал коня и ускакал. Лишь проехав более мили, он понял, что, пожалуй, лучше было бы послать кого-нибудь вместо себя, а самому остаться подле батшибы. Как же Болдвуд мог совершить такое? В последнее время он ходил сам не свой, не следовало спускать с него глаз. Разразилась ли ссора? Как трое оказался в фермерском доме? Какой эффект произвело появление человека, которого все считали покоящимся на дне морском? Толки, бродившие по деревне, дошли до Габриэля и отчасти подготовили его к случившемуся. Однако не успел он взвесить услышанное, как трагедия уже произошла. Думать о том, чтобы отправить в город другого гонца, было поздно, и Оук продолжил путь. Когда до Кестербриджа оставалось около трех миль, бесчисленные вопросы, занимавшие его ум, помешали ему разглядеть широкоплечью фигуру путника, шедшего в ту же сторону вдоль темной изгороди. Вследствие того, что Уэзербери отделяло от города немалое расстояние, время было позднее, а ночь выдалась темной, мистер Олдрич, доктор, вошел в дом лишь спустя более трех часов после рокового выстрела. Оук задержался в Кестербридже, поскольку обязан был сообщить о случившемся властям. Тогда он узнал, что Болдвуд уже явился в город и предал себя в руки правосудия. Тем временем врач, войдя в залу, где случилось убийство, нашел ее темной и пустой. Только в задней половине дома, на кухне, ему удалось разыскать старика, который сказал «Она забрала его к себе, сэр». «Кто?» — спросил доктор. «Миссис Трой, а мистер Трой был уже совсем мертвый». Это сообщение поразило доктора. «Она не имела права. Будет произведено дознание, ей следовало ждать, пока ей скажут, что делать». «Да, сэр, люди говорили, вы бы, мем повременили. Пускай приедет человек, который знает, каков порядок». «А она, нет мне дела до порядка. Пускай хоть все курунеры Англии сюда съезжаются, а я не позволю, чтобы тело дорогого мужа лежало тут брошенное и народ на него глазел». Мистер Олдрич незамедлительно поднялся на холм. Первым живым существом, встретившим его в доме Батшибы, была Лидди, чья фигурка за последние несколько часов как будто стала еще меньше. «Что уже сделали?» — спросил врач. «Не знаю, сэр», — ответила девушка, прерывисто дыша. «Это все моя хозяйка». «Где она?» «С ним, сэр, наверху. Когда его внесли в верхний этаж, она сказала людям, что больше ничего не нужно. Они ушли, и тогда она велела мне наполнить ванну, а потом сказала, чтобы я легла, потому что у меня больной вид. Она заперлась с ним и никому не позволила входить. Но я все-таки решила в соседней комнате остаться, на случай, если понадоблюсь». Больше часа было слышно, как хозяйка ходит туда-сюда, хотя выглянула она только раз, за свечками. Прежние дотла догорели. Она велела дать знать, когда придет доктор или мистер Тердли, сэр. Священник в сопровождении Оука явился в тот же момент, и трое мужчин под предводительством Лиди Смолбери поднялись по лестнице. В доме было тихо, как в могиле. Приблизившись к двери хозяйской спальни, Леди постучала, послышался шорох платья, ключ повернулся в замке и дверь приотворилась. Лицо Батшибы казалось спокойным, почти застывшим. Она походила на изваяние мельпомены, в которое вдохнули немного жизни. Мистер Олдрич, наконец-то вы пришли, произнесла Батшиба еле слышно и раскрыла дверь шире. Ах, и вы здесь, мистер Тердли. Все сделано, и теперь всякий может на него смотреть. Она вышла, пересекла площадку лестницы и исчезла в другой комнате. Пришедшие заглянули туда, где теперь царила смерть. На комоде в глубине спальни горели свечи, освещая нечто прямое и длинное, завернутое в белую ткань. Вокруг все было аккуратно прибрано. Оук и священник остались ждать у порога, а доктор вошел. Выйдя через несколько минут, он сказал приглушенным голосом. «Все и вправду уже сделано. Убитый, раздетый, как полагается, облачен в саван. Подумать только, она ведь сущая дитя. У нее должно быть нервы стойка. «Нет, только сердце жены». Услыхав эти слова, произнесенные шепотом, мужчины обернулись. Батша бы стояла подле них. Словно в доказательство того, что проявленная ею стойкость возникла не сама собой, но явилась следствием усилия воли, Она тихо упала, утонув в бесформенном ворохе собственной одежды. От нее более не требовалось сверхчеловеческого напряжения, и, стоило ей это осознать, силы тотчас иссякли. Батшебу перенесли в соседнюю комнату. Врачебной помощи уже ненужная Трою, понадобилась его вдове. Ее уложили в постель. Обморок не раз повторялся, что поначалу внушало доктору серьезную тревогу, Когда же он сказал, что жизнь больной вне опасности, Оук покинул фермерский дом, а Лиди осталась в комнате Батшибы, где и провела долгие томительные часы той злосчастной ночи, слушая тихие стоны. «Это я виновата. Как мне теперь жить? Боже, как жить?»